Как выяснилось, каменные клещи чудовищных рук привиделись всем до единого. Настроение было безрадостным, обессиливающий страх перед неведомым, совсем было отступивший во время доблестных сшибок с орками наверху, вновь незаметно прокрадывался в сердце хоббит. Но делать было нечего, и он, стараясь держаться поближе к хорнборе, поплелся за гномами. Морейцы долго не могли отыскать вход в тайную галерею и вели отряд обычными лестницами. Глубинные ярусы резко отличались от верхних. Залы были просторнее и не столь богато отделаны. Переходы прямее и шире. Здесь помещались бесчисленные мастерские. Повсюду валялись разбросанные инструменты, опрокинутые наковальни и тигли. Это еще что? То ли будет ниже шепнул хоббиту на ухо Двалин. «Здесь работали ювелиры и гранильщики, а железоделательные и оружейные залы много ниже». Встретились им жилые пещеры. Здесь, как и наверху, по похозяинчили орки. Лестниц, пронзающих несколько ярусов, сразу им почему-то не попадалось. Они влели пологими переходами. Стало заметно жарче. Глоин, Двалин, Лори, Толин и хорнболи Несколько раз замирали возле узких отверстий продухов, откуда шли волны сухого, жгучего жара. Фолк определенно стал чувствовать правоту Рогволда. Вот придут они сейчас без цели, без ясного плана, почти на наобум, с врагами за спиной и неясным темным ужасом впереди. На что надеется Торин? На кольцо Хорнбори? Фолк вздохнул. Он теперь остро ощущал опасность прямо перед ними, за плавным поворотом коридора. Это чувство пришло как-то сразу. Ноги замерли сами собой. Подозрительно дружно сбившиеся ноги, вдруг остановились и гномы. Никто не мог понять, в чем дело. Но взоры были прикованы к едва различимым в свете факелов очертанием сворачивающего коридора перед ними. Это был не темный панический ужас, от которого бежишь, не разбирая дороги, а удивительно четкое чувство конца, конца всему. Стоит лишь сделать шаг за этот поворот. Никто не мог пошевелиться, взяться за оружие. Первыми начали медленно пятиться Торин и Хорнбори, увлекая за собой остальных. Никто ни о чем не спрашивал. Никто не мог вымолвить ни звука. Они лишь медленно отползали назад. Так прошло несколько минут, а может и час когда за их спинами внезапно раздалось многоголосое грубые пени и топот десятков тяжелых, подбитых железом, орочих сапожищ. Враги были совсем другие. «Бою!» — прохрепел Дори и повернулся, торопливо натягивая кочугу «Умрем, как достойно потомков дюрина «Погоди!» — схватил его за рука в хорн Бори. «Я пойду вперед!» Он указал в сторону, противоположную той, откуда раздавался усиливающийся с каждой секундой топот. — Вы все давайте за мною. — Фолко, мне понадобится твой лук. Будь на Скорее, скорее, у нас мало времени. Тесной кучкой, держась друг за друга, гномы мелкими шажками, ежеминутно борясь с подступающим отчаянием, двинулись вперед. А Хорн Бори высоко поднял руку с кольцом и шагнул к повороту. Колкость стиснул под курткой рукоять кинжала с голубыми цветами на клинке. Страха у него не было, но каждый шаг давался с трудом, как будто он пробирался через вязкую липкую глину, в которую неожиданно превратился окружающий воздух. Коридор сворачивал плавно. Каждый шаг вперед открывал новый участок гладких стен. Они прошли совсем немного. Когда хорнборь внезапно захрипел, как будто ему не хватало воздуха, и замер, Факел в его руке задрожал. Отшлифованная поверхность стен исчезала под толстым, шевелящимся покровом черных, блестящих то ли змей, то ли щупалец. Они все время шевелились, сплетались и расплетались, постоянно тыча в разные стороны, тупыми, безглазыми головами, с едва заметной чертой, наверное, ртом. Выглядело это настолько ужасно. Что казалось, сделать шаг вперед, было бы проще, будь под ногами бездонная пропасть. Такой конец казался сейчас потрясенному хоббиту избавлением. Или назад, пока не поздно, в тесной схватке, взять сколько возможно ворочих жизней, пока самого тебя не найдет кривой таган. Только не вперед, потежевые объятия самой смерти. От отвращения и брезгливости, похожих на те, что он испытывал при встрече со змеей, хоббит словно окаменел.